Глава четвёртая. Она появилась в палате совершенно бесшумно. Не было ни ярких вспышек света, ни клубов дыма, ни даже самой завалящейся искры. Просто рядом с моей кроватью вдруг возникла очень красивая женщина с длинными темными локонами до самой талии, одетая в длинное вечернее платье, что смотрелось здесь совсем неуместно, и брезгливо скривилась, оглядывая окружающую обстановку. Ну да. Я сама не в восторге, потому и хотела сметить отсюда побыстрее. На всякий случай покосилась на плотно прикрытую дверь, которую только что точно никто не открывал. Затем на Антонину Львовну, деловито очищавшую очередной апельсин и не обращавшую на незнакомку никакого внимания. «Угу». «Ясно, понятно. Здравствуй, мой первый зрительный глюк». Внимательно осмотрев ее и признав для первой галлюцинации еще очень даже ничего, откинулась на подушке и принялась созерцать потолок. Трещины, змеившиеся на нем и складывавшиеся в причудливые узоры, меня интересовали намного больше. «Что за убожество?» — выдал мой персональный глюк ангельски прекрасным голосом. да Чего еще ожидать? Даже галлюцинации у меня противные и невоспитанные. Но я стоически проигнорировала эту диверсию. Еще не хватало, чтобы Николай Васильевич... Узнал об ухудшении моего состояния и напел родителям. Мама и так постарела за вчерашний вечер лет на десять, как только узнала о моем страшном диагнозе. Незачем расстраивать ее еще больше. Аришка, если меня будет искать медсестра, скажи, что я в соседней палате, ага? попросила Антонина Львовна, отложив в сторону недочищенный апельсин. Небрежно обтерла руки о бумажную салфетку, поднялась с кровати. И, поправив свою косынку, покинула палату. Проводив ее взглядом, я прикрыла глаза. Хорошая она вообще женщина, жизнерадостная такая. Кажется, химия ей действительно помогла. Надеюсь, у нее все будет хорошо. У меня к тебе предложение, заявила вдруг моя галлюцинация. Интересно, это вообще нормально? А, к черту все. Я читала, что глюки в любом случае недолговечны. Особенно, если не обращать на них внимания. Сладко зевнув, повернулась к гостье спиной и попыталась уснуть, старательно не вслушиваясь в ее трендеж. Ты издеваешься? От ее громкого возмущенного голоса я аж вздрогнула. Можно потише? Ты скоро исчезнешь, а я тут спать пытаюсь, проворчала, все же обернувшись к ней. Полюбовавшись изумлением, ярко проступившим на ее прекрасном лице, не удержалась от короткого смешка, от отчего незнакомка тут же разозлилась. «Да я, знаешь, что с тобой сделаю, смертная!» — прошипела она, в то время, как вокруг нее заклубился темно фиолетовый дым с пробегавшими по нему разрядами молний. «Ну, наконец-то! Хоть какие-то спецэффекты!» А то уже почти разочаровалась в своей галлюцинации. «Знаю, не дашь мне поспать, я это уже поняла!» — протянула тоскливо, невольно еще раз зевнув. Незнакомка озадаченно притихла. Я снова закрыла глаза, надеясь уснуть. Но спустя минуту моя кровать чуть прогнулась от того, что на нее кто-то сел. «Во меня плющит, а?» «Интересно, это моя опухоль дает такой эффект или обезболивающие не зря относят к разряду наркотических веществ?» «Мы не с того начали. Давай так. Я выполняю твое сокровенное желание...» «А ты помогаешь мне в одном дельце». Глюк мне попался упорный. «Излечишь, что ли?» — хмыкнула я, лениво приоткрыв один глаз. «В мои планы это не входит», — заявила она категорично, намотав шелковистый локон на палец. «Ну и топай тогда», — философски пожав плечами, я вновь попыталась уснуть. «Но я могу сделать так, что твои родные, близкие, все, кто когда-либо тебя знал, «Просто забудут о твоем существовании, будто тебя и не было никогда», добавила она искушающим тоном. «Странные у тебя представления о сокровенных желаниях». Я и тут не смогла промолчать. «Ты умираешь?» — выдала она почти торжествующе. «Не поняла. Я уже и собственным глюком успела надоесть?» «Спасибо, я в курсе». «Возможно, счет идет уже на часы». «В службе поддержки работать не пробовала?» «Здорово получается внушать веру в светлое будущее. Уверена, немного практики, и у тебя все получится. Совсем скоро твое тело будет лежать в земле, и его станут жрать черви». Продолжила она нагнетать с вдохновенным видом. Я всегда была малость неадекватной в глазах окружающих. Чего удивляться, что и глюки у меня совсем отбитые. «Ты из ритуальной службы, что ли? Сейчас предложишь гроб из сверхпрочного материала, чтобы черви не пробились». Меня одарили взглядом, обещавшим устроить встречу с теми червями быстрее, чем я думала. Но я в ответ лишь ослепительно улыбнулась. Женщина тяжело вздохнула и заговорила уже нормально, без пафоса и брезгливости в голосе. Короче, сама суть. В одном подконтрольном мне мире власть сосредоточена в руках темного мага, настоящего тирана. Ему для ритуала нужна добровольная жертва. И он ее уже выбрал. «Ты внешне очень похожа на эту девушку. Взойди на алтарь вместо нее, а я сделаю так, что здесь тебя все забудут», — сообщила она таким тоном, будто предложила сбегать в магазин за хлебом. «Из какого вдруг перепуга я должна умирать раньше срока? Захочу, сама сведу чё с жизнью». «Не, твое предложение, ну вот совсем не вдохновляет», — ответила дрогнувшим голосом. Разговор с галлюцинацией принимал совсем уж странный поворот. И что самое поскудное глубоко в душе вдруг шевельнулась надежда. Знаю же, что это все не на самом деле. А вот же ж. Ты покончишь с собой? Себе хоть не ври. Как бы плохо все ни было, ты никогда этого не сделаешь. Будешь медленно угасать, испытывая кошмарные боли. Твоя память будет тебя подводить, подсовывая события, которых не было, и стирая то, что было важно. А твои близкие будут страдать вместе с тобой от осознания, что ничем не могут помочь. Я же предлагаю для тебя идеальный выход». Она чарующе улыбнулась, обнажив ровные белые зубы с едва заметно выступающими клыками. «Глюк-вампир? Обалдеть!» «Хотя нет. Клыки не очень тонкие. Такими удобнее рвать мясо, а не прокусывать кожу, дабы испить кровушки. Боги! О чем я думаю?» Все страньше и страньше. Интересно. А забвенная Алиса, прыгнувшая в нору за кроликом». Тоже чем-то болела или просто находилась под психотропными препаратами? По крайней мере, я могу понять, почему она это сделала. Бывают моменты, когда мир собственных фантазий предпочтительнее реальности. Тебе бы кредиты людям в банке втюхивать или финансовые пирамиды возглавлять? Ладно, убедила. Надеюсь, издеваться надо мной во время ритуала никто не будет. Что конкретно нужно? Проморчала я. Я открою портал, ты попадешь в зал для ритуала. Тебе помогут облачиться в подходящее случаю одеяние и сопроводят к алтарю. Твоя задача — пройти к нему самостоятельно несколько шагов и лечь на камень. «Один быстрый удар острого кинжала в грудь, и для тебя все закончится», — усмехнулась она. «Угу. И откуда мне знать, что ты не врешь, и мои родные действительно меня забудут?» «Могу принести клятву. Будто бы это улучшит ситуацию. Пообещать можно что угодно» магические клятвы не нарушаются но раз магические протянула глубокомысленно вспомнив что это лишь моя галлюцинация и на самом деле я сейчас просто лежу в палате одна и разговариваю сама с собой ну или мне все это снится ладно пусть уж будет магическая клятва фиг с тобой приноси свою клятву и давай еще пару слов о твоем темном властелине и алтаре